Александр Степанович Грин. Смерть Рамелинка. Глава первая. Рамелинк не был доволен своей жизнью. Впрочем, постоянные путешествия и большой запас денег давали ему возможность по временам заглушать в себе холодную тоску духа, бывшую единственной и настоящей причиной бродячей жизни, которую он вел в продолжение нескольких лет, равнодушно и уже почти без всякого любопытства, переезжая с места на место. Внимательные, глубокие, спокойные глаза Рамелинка останавливались на всем, запоминая каждую мелочь, интонацию голоса, но мир проходил под его взглядом своим замкнутым для него существованием, как лес мимо стремительно бегущего паровоза. Теперь, когда ему стукнуло 40 лет, пожалуй, Было немного поздно верить в радостную катастрофу, необычайную, восхитительную перемену существования, и мысль о ней лежала где-то в архиве, среди других, полных в свое время, жизни и силы мыслей. Ремелин жил зрением, но смотрел он, не удивляясь и не завидуя, полный бессознательного доброжелательства, решительно ко всему, что не нарушало его годами накопленного покоя. Это маленькое приобретение он тратил чрезвычайно расчетливо, заботливо уклоняясь от всяких пертурбаций психологических и иных, где можно оставить частицу себя без всякого за этого вознаграждения. Объехав Африку и Америку, Кремеллинг вспомнил и об Австралии. Теперь он ехал туда на хорошем английском пароходе, испытывая сытую скуку от комфортабельного существования и от быстро привлекавшихся лиц людей, ходящихся за табльдотом, где шли нескончаемые споры о колониальной политике, биржевых ценах, где неумолчно звучали названия городов, разбросанных по всему свету, а земной шар становился похожим на колоссальную гостиницу, из номеров которой вышли и случайно собрались в одном коридоре несколько десятков людей. Большинство ехало семьями, то были вновь назначенные чиновники и офицеры, два-три туриста с изнеженными европейскими лицами, несколько женщин. Обыкновенно Ремелинг сидел у себя в каюте до вечера. Когда небо и океан остывали, и бархатная прозрачная даль краснела в облаках, похожих на далекие снеговые горы, залитые водой, он выходил на палубу, садился у борта, курил, звезды рождались на его глазах, потом таинственное молчание мрака, наполняло пространство, и мысли, медлительные, как полет ночных птиц, беззвучно тянули пряжу, соединявшую душу Рамелинка с далекими берегами материков, где гасли отблески прошлого. Глава вторая В пятницу пароход вышел из Бомбея, а в понедельник на юге показалась группа небольших островов. «Коралловые рифы», — сказал капитан Рамелинку, когда тот остановил на них свое рассеянное внимание. «Мы идем по архипелагу. Впереди будет еще много этих подков». Он стал рассказывать о странной природе атоллов, тишине и лагунах, об острых зубцах кораллов, спрятанных в прозрачной воде. Но Рамелинг, поблагодарив, отошел к Юту. Он любил всегда и все узнавать сам. Вечером снова пришла тоска того странного молитвенного оттенка, что сопровождал Рамелинка везде, в открытом пространстве, будь то океан или пустыня, степь или большая река. Легкий туман стлался над горизонтом, небольшое волнение покачивало пароход, и солнце опустилось в глубину дали неярким багровым кругом. Профили пассажиров, разместившихся по бортам, рисовались на вечерней воде бледными акварельными набросками. Стемнело, волнение немного усилилось. Звезд было меньше, только самые крупные из них пробивались сквозь углу ночного тумана тусклой золотой рябью. Рамелин поднялся с места. Штурман и старший лейтенант прошли мимо него, раскланялись и пропали в полуозаренным фонарем мраке. Они разговаривали. Одно слово, вырвавшись, догнало Рамелинка. Он машинально повторил его барометр на пороге каюты подставляя лицо влажному порывистому ветру бьющему в незакрытый иллюминатор ремелин испытал мгновенную потребность дать тебе отчет в чем то что наполняло его в последнее время все чаще ощущением беспокойства душа не сколыхнулась глубоко и в голове мелькнули слова похожи на ряд цифр ременг сорока лет работал Бывший табачный фабрикант, богат, путешествую, скучно. Он зажег свет, разделся и прежде чем крепко, как всегда, уснуть, прочел главу из Лебока, о радости быть живым, чувствовать и смотреть. Глава третья Сон прерывался толчками, но тотчас одолевал их не выпуская рамелинка из состояния физического оцепенения. Смутно и более телом, чем сознанием, ощущал он перемещение центра тяжести. Ноги то приваливались к стене, то медленно потягивали вниз за собой туловище. Руки сползали к коленям. Иногда казалось, что весь он наполнен гирями, и они катаются в нем, придавливая к постели грудь, и снова начиная свою беззвучную, медленную игру. Раз его сильно встряхнуло, он проснулся совсем, сообразил, что пароход сильно качает, и вновь защитился сном. Совсем и уже окончательно Ремелин пришел в себя тогда, когда почувствовал, что летит вниз. Он судорожно взмахнул руками, но руки встретили воздух, Сильный удар в голову оглушил его. Вскочив, он широко расставил ноги, как это делают моряки во время качки, но не удержался и отлетел в угол. Стулья, чемоданы и другие предметы с грохотом носились вокруг. Понятия «потолок», «пол» по временам исчезали. Каюта то опрокидывалась на рамелинка, то на мгновение принимала прежнее положение. Оглушенный, испуганный Он делал невероятные усилия удержаться на одном месте, встать, сообщить членам непоколебимую устойчивость. Разбешенный океан лишал его связности движений, веса, возможности управлять телом. Он походил на игрушку, картонного паяца, сбрасывающего ноги и руки, мотающего головой, но роковым образом остающегося на одном месте. Ремеринг Потыкаясь и распластываясь, подполз к вешалке, где висело его платье. Одеться стоило ему таких же трудов, как трубочисту вылезть из трубы белым. Волнение океана передалось ему. Он торопился на палубу. Разбитый, оглушенный смятением, Рамелин держался левой рукой за решетку койки, приводя правой в порядок все части костюма, которые требовали особенного внимания с палубы летел смутный гул стуки и дробь шагов в открытый иллюминатор хлестали лохмотья волн разносясь брызгами по каюте пенистые лужи их переливались от стены к стене наступало жестокое бешенство морской ночи взавихренный ураганом ударяясь в обшивку узкого прохода между каютами где хлопали открываясь и закрываясь двери реммелинг бросился к трапу цепляясь за поручни и через минуту стоял на палубе, ухватившись за рычаг крана. В первый момент он не мог вздохнуть, так силен был ветер, хлеставший палубу. Соленая пена гребней била его в лицо. Пароход, проваливаясь, подымался, подскакивал, ложился с борта на борт. В сумрачных, трепещущих огнях фонарей бегали, цепляясь за борта, ванты, палубу, люки, темные силуэты и пропадали во тьме выкрикивая неясные приказания, ругательства, вопросы, похожие на торопливые звуки охрипших рожков или стоны раненых. Идти не было никакой возможности. Рамелинк крикнул. Никто не обратил на него никакого внимания. По палубе металась испуганная, хватающаяся друг за друга, падающая, ползущая на четвереньках толпа. Все чувства, которые до сих пор приходилось испытывать Рамелинку, исчезли. Новое, не похожее ни на что, смятение билось в его груди вместе с сердцем, ударявшим так часто и звонко, как будто оно было сделано из металла. Промокший насквозь, босой, без шляпы, он словно прирос к крану. Руки его ныли от постоянных усилий. Казалось, тьма изо всех сил пытается разом оторвать кран от стиснутых пальцев и бросить рамелинка на палубу. Все остальное вспоминалось им после, как омерзительный холодный кошмар воды, сырости, толчков, вихря и паники. Пароход сбросило, колено Рамелинка согнулись от внезапного сотрясения, глухое, словно из-под земли. ГРОНН! Пронизало судно. Продолжительный треск, перекатываясь от киля до мачт, заухал в трюмах, смол и палуба вдруг наклонилась почти отвесно что Рамелинк стукнулся подбородком железо крана и несколько секунд лежал так, повиснув над бездной. Наверху, в реях, пронзительно гудел шторм. Лихорадочная, непреодолимая слабость вдруг охватила Рамелинка. Он был готов выпустить опору из рук, отдаться власти пьяного ужаса стихий, исчезнуть, но крики, раздававшиеся вблизи, всколыхнули инстинкт самосохранения. «Спустить шлюпки с топорами у талий! Женщин вперед!» Медленно, словно подымающийся после тяжелой раны зверь, пароход выпрямился. Ремелинг отпустил кран, упал и пополз вперед. Куча полуодетых женщин и мужчин теснились перед ним, у борта. Шлюпка, выведенная за борт, раскачивалась из стороны в сторону. Он встал, схватился за балку и был в центре толпы тут же заметив, что шлюпка уже полна. В этот момент стало светло, как днем. Удар грома соединил небо и воду, и Рамелинг в нескольких саженях от борта увидел высокую, мокрую, покрытую сбегающими струями, стену. «Скала!» – решил он, и уже только во вновь наступившем после молнии мраке мгновенный холод тоски, похожий на ощущение падающего в пропасть, сковал его Это была волна. Он не успел ни приготовиться, ни растеряться. Окаменев, в течение одного момента, Рамелинг мысленно пережил до его наступления удар, двигающийся водяной горы, и переживание это стоило смерти. Затем бешеная масса воды сшибла его с ног, полузадушила, сделала легким, закричала в ушах и выбросила за борт. Глава четвертая Сначала рамелинг закружился в глубокой воронке, образовавшейся вследствие вращательного движения, отхлынувшей назад влаги. Потом начал работать пятками и выбрался на поверхность. Волны перекатывались вокруг него с глухим шумом, дыбились под ним, держали, покачивая на закругленных пенистых спинах и сбрасывали в глубокие жидкие ямы. Сохраняя, насколько это было возможно, самообладание Рамелинк повернулся на спину, стараясь двигаться как можно меньше, чтобы избежать быстрого утомления, и несколько минут продержался так. Но скоро подобное положение оказалось немыслимым. Вода заливала рот и нос, и редкие глубокие вздохи, которые удавалось сделать Рамелинку, шли за счет обессиливающих задержек дыхания. Измученный, он перевернулся в воде и стал плыть, стараясь как можно более сохранить лицо от внезапных набегов в пол и лохмотьев пены, срываемой ветром. Намокший костюм тянул вниз и сильно мешал плыть, но сбросить его не было никакой возможности. Бесформенное, лишенное определенного темпа, волнение бросало воду из стороны в сторону, грозя перевернуть ремелинка при малейшей неосторожности, что могло стоить нескольких невольно глотков соленой воды. Изредка беглый небесный грохот потрясал мрак, и бледный, яркий, мертвенный свет молний обнажал взбешенную зеленоватую воду. Эти моменты отчаянной, нелепо расчетливой борьбы за наверняка погибшую жизнь прошли для Рамелинка без страха. Страх был слишком ничтожен, чтобы заставить его страдать. Он испытывал нечто большее – глаза смерти. Они лишили его воли и отчетливого сознания. Сам он, душа его, отсутствовали в то время, оставалось тело с тупой покорностью смерти, борющиеся за лишний вздох, лишнее движение пальца. Это был безнадежный торт человека с небытием, крови с водой, инстинкта со штормом, и секающих сил с пучиной. В нем не было ни отчаяния, ни веры в спасение. Он был судорожно извивающимся автоматом с сердцем, полным тьмы и агонии. И в то мгновение, когда силы покидали его, когда нестерпимая судорога стала сводить ноги, и тысячи острых игл забегали в теле, а сам он сделался тяжелым, как набухший мешок с мукой, еще раз грохнуло в небе, и несколько светлых трещин упали вниз. Мелькнула доска, киль шлюпки, перевернутые ураганом, Руки со страшной быстротой внезапно вспыхнувшего отчаяния выбросились из воды, застыли на мокром дереве. Грудь ударилась в твердые и несколько тоскливых минут длилось безумие последних сверхъестественных усилий дышать и держаться до острой невыносимой ломоты в пальцах. Боль эта казалась райским наслаждением. Глава пятая. Очнувшись с тупой болью во всем теле, Крамелин поднялся на ноги и закрыл глаза, ослепленный дневным светом. Он стоял у самой воды, на берегу небольшого кораллового острова. Лодка, перевернувшаяся вверх дном, валялась невдалеке. У кормы ее, на спине, лицом к Крамелинку, лежала полуодетая молодая женщина. Он мог бы удивиться, обрадоваться может быть, живого существа белой породы, но чувство животной радости по отношению к самому себе сделало его в первый момент бесчувственным. Машинально, еще пошатываясь от слабости, Рамелинг подошел к женщине, поднял ее за плечи и прислушался. Она дышала, но слабо. Плотно сжатые губы и необычайная бледность указывали на глубокий обморок, вызванный потрясением. Усталый от этого небольшого усилия, Рамелинг присел на песок с закружившейся головой, дрожащей от слабости. Он пристально смотрел в лицо женщины. Он помнил ее. Она ехала с братом и спаслась, вероятно, так же, как Рамелинг, держась за киль шлюпки. Может быть, пальцы их переплетались в то время, когда, оглушенные штормом, они носились в воде. Рамелинг поднял голову Голос спасенной жизни заговорил в нем. Лицо неудержимо расплывалось в улыбку. Он стал смеяться судорожным мелким смешком, все громче, полный полубезумного восторга перед голубым небом, пальмами пустыней моря. Он чувствовал себя, как человек, родившийся взрослым. Он смотрел на песок, и ему становилось необычайно приятно, следил за игрой волны и покатывался отдышившего его Счастливого хохота Он был жив Казалось, океан выстирал его Внутри и снаружи Сколыхнув ужасом смерти Все притупленные человеческие Инстинкты Земля была для него в этот момент Раем, а существование гусеницы Гармоничным, как взгляд божества Или полет фантазии Он не был рамелинком Ни меланхоликом, ни бывшим Табачным фабрикантом, а новым чудесным для самого себя человеком. Женщина застонала. Рамелин подошел к ней, нагнулся и употребил все усилия, чтобы привести ее в чувство. Это несколько удалось ему. Она открыла глаза и снова закрыла их. Тогда он увидел, что женщина эта поразительно хороша и странное быстрое как полет мыслей, чувство бесконечной любви обожгло его душу. Он протянул руки. Что-то тяжелое и холодное разорвало его грудь, горло стянули судороги, странный шум во всем теле, боль, темнота и смерть. Шторм продолжался, скорченное тело Рамелинка носилось в воде, перевертываясь, как пустая бутылка, и через некоторое время тихо пошло ко дну.